Ни воевать по такой грязи, ни свадебку играть, ни охота. Хотя что-что, уж свадебку-то мы и под дождиком сыграть не откажемся. Бубны глухие, зато пузо звонкая, как из-за стола Боярского встанешь. Досадно только, что за грека боярыш не идет. Своих, что ли, мало. А впрочем, не нашего это ума дело. Про то знают большие, у кого бороды пошире. Все новую рать собирает.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 Да откуда, в слободке, колдуны? Присоветовали им заглянуть к погорельцам, а промеж собой перемигнулись лукаво. Не глупенький чай смекнули, зачем это вдруг блуду Чадовичу колдун понадобился. Кудесников ведь хлебом не корми, дай только свадебный пир порушить. Едет, скажем, санный поезд с женихом и невестой, а навстречу волф Все, поворачивая глобли, езжай назад. Так и так у молодых ладу теперь не будет. Примета есть. А тут не просто волф Тут, докука да не пригласишь на пир, осерчает, грянет посохом, порчу напустит. А пригласишь и вовсе, глядишь, разбуяницу при виде ладушки своей бывшей. Вот незадача-то. Сам боярин, сказывают, на капище ходил. Договориться хотел, по-хорошему. А на докуки да куки-то и нет нигде. То ли в ушел, то ли невидим стал, то ли просто спрятался. «А когда вернуться мыслит?» — Не сказывал, — насупившись спросил Блуд Чадович. Брусчатка за приземистой замшелой избушкой была завалена щепой. Лихо в два топорика расправлялись подручные волхвы с чурбаками, оставшимися от прежних, почернелых идолов. и поленья носили в бадью. застигнутые вопросом переглянулись, покоробили дума и лбы. — Завтра утром ему жертву принимать, — рек, наконец, один. — К утру, стало быть, и вернется... Обязан. Боярин досадливо крякнул, чуть посохом в камень не стукнул. Вечно с этим докукой лишние хлопоты. В чародейные силы новоиспеченного кудесника Блуд Чадович верил не шибко. Но раз назначили волхвом, значит волх. А свадебкой должна быть Чимпачино с колдовской порухой. Что это в самом деле за свадьба такая, еже ее никто даже и расстроить не пытается? Смех. Да и только.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 — На примете, — спросил он без особой надежды. Те заскребли в затылках. — Да вроде на участке завид, хоть и она чё одна работает, — молвили, помявшись. — Раскладчицей. — А, это внизу, — разочарованно промычал боярин. — И какая же о ней молва? Подручные волхвы смущенно ухмыльнулись. — Да бабы, что с них взять? — пожимая плечиком, сказал один. — Такое врут, будто придет в мыльню. Снимет себя голову, чистой водой вымует, волосы гребнем расчешет, косу заплетет, да и наденет на место. А уж отчаянная главному розмыслу, сказывают след, гвоздем приколотило, до сих пор хромает. Да ему женек у нее, хмуро добавил другой, оглядывая за чем-то лезвие своего топорика. Еще когда наверху гулял, то шишим рукаму подсадит, то часы из дерева вырежет. Или вот недавно. Послал его Завид Хотяныч на лесоповал за переволоками следить. Так пока он там наладчиком был, плыли бревна по истерве вытеклу. Ни разу, ни за что сучком не задевши. А стоило отозвать, пошли заторы, почитай на каждой излучине. «Так ведь слово надо знать особое!» — со вздохом промолвил первый. Боярин призадумался, склонил широкий лоб, бородушку в грудь упер зубр зубром. Вот бы об этой ворожейке и наверху такая слава шла. Свадьбу-то чай, не в преисподней играть собираемся. Погодь, погодь, а шумок-то на что? За два дня он всей слободке раззвонит, как она голову в мыль не снимает, домойт да Как звать-то ее? — Да вроде чернавый. — Чернава? Уж не та ли чернава, что пыталась Шишимору из терема вывести? — А ну-ка, волхвым! властно рек боярин спустить ка дровишки в колодезь а потом и меня туда же и пока те налегали нагнутые рукояти жертвенного ворота недовольно оглядел капище все таки прежние идолы поважнее были построже а с весной протянули вот почему хрыч этот влизанный, радислав бутыч Нелегко его порази последнего ума решился, уж до того озлобился на завиды оттеноча с лютом незнамочем, что велел ввести на пограничном участке еще один досмотр. Не доверяет Дион теплынцам. Зачалили мы, скажем, добросиянные, закатили на изворот, ну и дальше по главному желобу, до тех мест, где ныряет преисподняя, под речку сволочь да уходит в земли, в влока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 Безлепица, дословно восхваление Афин. Греческий, конец примечания. Ох, тревожно теплынцы, тревожно, смутно, и не в Бермяте с вражиной дело, кто поумней, те давно уже уразумели, куда ветер дует, да и как не уразуметь, последние дни доживает царство Берендеев. наверху оно, почитай, что распалось, а теперь стала быть очередь За преисподней. Кудыки чудины чувон, даже новоселье отпраздновать не дали, кликнули к розмыслу, велели плыть вниз, повытекли. Зачем можно и не спрашивать? Зря что ли громате-то наш книгу повсюду с собой таскает греческую на насчет кидала, да из-за моря наладчика выписали Костю багряновидного Примечание. Константин, мужское имя, дословно стойкий, неколебимый греческий конец примечания.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 «Что в этих клиньях-то? Верхний, скажем, пустой, а вот в нижнем сплошь леса. Те самые, что сейчас вырубаются под корень и сплавляются грекам в обмен на что попало. Так и так древесине пропадать. Неминуемо быть в этих местах еще одной серой сумеречи, ибо ни теплынское солнышко туда как следует не достанет, ни сволочанское. Смекай дальше».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 Новое греком заказать, а чем платить? Заодно вон кидала несчастная, добрая четверть теплынских лесов ушла. Да, тут уже не серый, тут черный сумеречью пахнет, ежели разок промажем. Будем потом врать, дохныкать да вроде тех поберушек, беженцев, что солнышко у нас тоже само собой погорело. Подумаешь так, подумаешь, я ж на дух займется. Очнешься, да и сотрешь.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 и, разложив, как было велено, вышел. У двери задержался, прислушался. чернаву уже вовсю бормотала. На том море, океане, Теплынском, стоит буян-остров, а на том Буяне-острове стоит дуб булатный. Корени булатные, сучье булатная вершина булатная. Докука припал чутким мухом к дверному полотну, и, недоверчиво, скосоротись, продолжал внимать. Не было отвеку! На теплынь озере никаких островов, иначе туда и солнышко бы не бросали, чтобы обшивку ненароком не продырявить. Булатный там не булатный, а угодимый в него разок. Трухи бы от этого дуба не осталось, да и от острова тоже. Хотя на то и заговор. Все вранье, оглядишь, глядишь, помогает. Вихрем не согнет, ветром не сломит. Так бы и у добром молодца до да куки кудесника стояли семьдесят семь. Жил и едино жила. Тут в глубине подземелья заскрипели пощебни чьи-то тяжелые неторопливые шаги, и кудесник до кука метнулся прочь, гремя берегами. Последнее, что он услышал из-за двери, было «Пылок и ярок на красные девица, на злого человека порчельника на полое место во веки веков». Честно отрабанив заговор, Чернава сгребла все четыре денежки и, встав, собиралась отправить их в заветный ларец, когда в клеть снова постучали, причем ни кольцом и ни рукою. Вроде бы посохом. «Ну чего возвернулся?» — прикрикнула ворожея. «Смотри, подслушаешь, проку не будет. Да ты открой, открой дверь-то, не заперто». Снаружи потянули за кольцо, но на пороге обозначился отнюдь не докука, а насупленный боярин в шубе и шапке. Ростом он был невелик, но все равно важен ширше двери. «Я же ленил Гали Чернави ясные глазонькие. Он-то и призывал ее когда-то в свой терем Шишимору вывести».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 Червленый грудастый корабль с лебединой шеей шел нарыском вниз по течению, держась близ левого берега, где вытекла была особенно глубока. В сырых утренних туманах, с ночью опять протянули, слева скользнула в каких-нибудь трех переплевах знакомая ветхая пристань. Подернутая мелким серым дождиком, копошилась в непролазной грязи родная слободка — Прильнув в усаженному каплями боковому оконцу, изноравленного на корме чердака, кудык закручинился, осунулся даже. По крутому бережку, в переступочку, спускалась коромыслом к воде рослая купава, жена Пласкини. Эх, окликнуть бы, спросить, как там дед, как пластыня, сама здорова ли, но нельзя, нельзя. Завид Хотяныч настрого запретил и нос —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 Грек как грек, только все прочие смуглые, а он багровый. Ну да, оно и понятно, наладчик ведь то с бериндеями, то с варягами крутится, и те, и другие выпить-то не дураки, потому и багряновидным прозвали. — И как ви тут живете, подивился он. — Мокрозе. Худыка шмыгнул носом и недовольно покосился на грека. — Ишь, привык в еладе своей. — Конечно! — Если три светлая нафтой калить ежедневно, а не дровами, мигом, и у нас всю сырость подберет. К полудню облака над головой подрастянулись, истончали. высияло смутное белое пятно солнышко, морось кончилась. Справа выступила из серой дымки остроконечная Ерилина гора. Слева мигнул злоченными маковками боярский терем. Кудыка посомневался, подумал и решил остаться на палубе. Про терема Завид Хотяныч ничего не сказывал. Только проселение. Да и далековато до боярских хором. Кто там его увидит, а и увидит, так не узнают. Тем часом берега раздались, и вперед лениво, как бы нехотя, заблистало обширное мизгире озеро. Сволочанская сторона его была еле различима, но надо думать, строительство каменного причала шло вовсю. Слышь, Костя, а трубка у тебя подозрительная при себе.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 Бывший древорез наддулся, трубку больше не просил и вообще отвернул нос, чего Костя, кажется, даже не заметил. Впрочем, надолго Кудыку не хватило. Честно сказать, лукавил он, как всегда, Кудыка-то. Не возмущаться, а радоваться надо было увиденному. Раз Радислав Бутыч со Всеволоком ладит качель с перечапом, то, стало быть, уже и не надеются вновь воссоединить сволочан с теплынцами, а коли так то не будет ни призвания варягов, ни вторжения рати всеволока, которыми грозил Давича главный розмысл преисподней. Вскоре Кудыка утратил оскорбленный вид и вовсю уже размышлял над тем, как же это сволочане намерены катать свое солнышко. Ну, переноцелят кидал на Мезгирьозер, а дальше? Ерильна-то дорога, вон аж где, перекликах в десяти. Стало быть, еще прокапываться, до нее надо, или временный ров поверху ладить. Теплынцам-то в этом смысле проще, и им только кидало собрать, хотя неизвестно, что сложнее. Корабль тем временем взвил алый четырехугольный парус со злототканным солнечным ликом и направился в перевалку вдоль обрывистого бережка, к подножию остроконечной ерилиной горы, где человек десять уже вовсю разметывали вилами придолгий сток сена, таивший в себе огромный рычаг,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 А уж врал-то, врал, тьфу! Повернулся к парусу с малиной, сверкающей спиной, и принялся сердито осматривать качель с перечапом. И все-таки Кудыка был неправ, полагая, что Радислав Бутыч, со Всевлаком, отказались от мысли вновь объединить трещащее по шву царство Берендеев по извилистому шву мутной, порожестой сволочи. Да, причал строили, но на крайний случай. А в это же самое время. В каком-нибудь переклике от мизгирь озера сволочанский князь Всеволок с хороброй своей дружиной поджидал варяжского конунга, Гакона Слепого. Примечание. Конунг – владетельный князь варяжский. В некоторых источниках Гакона именуют Якуном. Примечание редакции. Конец примечания. Замысел князя был прост подняться вверх по сволочи, туда, где куры пеши ходят, и, пересекши ее вброд, выйти к ерилиной дороге, но не сразу, а выждав, когда теплынцы примутся ладить кидала. Столпосвят понятно позаботится о заставах, да только не помогут ему заставы-то. Варягине не с строем ломят. Пройдут насквозь и даже не заметят, что там были какие-то заставы. Или еще проще — напустить на них одного гакона, да и дело с концом.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 Кто не знает, решил бы, коров на водопой гонит к мисс Герезеру. Однако мерцали тярога железом и свисал над ними с древка. Мокрый стяг. Вскоре варяги стали зримы по плечи, а там и по конские храпы. Впереди ехал сам Гакон, огромный старик с угрюмым, похожим на развалины лицом. Знаменитый тканный золотом плащ Луда облеплял могучие плечи Конунга. Примечание. Второе прозвище Гакона Слепого — Гакон Золотая Луда. Примечание редакции, конец примечания. Влажными клочьями лежала на груди широкая седая борода. Жутко сияли синевато молочные бельма. По левому стремени, чуть приотставший от вождя, держался молодой варяжек, лишь изредка дерзавший поравняться со стариком. Подсказать, за который теперь повод тянуть. Князь Всеволок тоже дороден муж. Но по сравнению с варягом так, подросточек, тронул коня навстречу прославленному воину. — Здравствовать тебе, конунг! — приветствовал он Гакона Слепого. Тот повернулся на голос, жуткий лик его вспыхнул гнявым и радостью, а ухватистая лапа в кольчужной рукавице пала на рукоять чудовищного топора. Князь невольно одержал коня, поворотил боком, слева метнулся к Гакону молодой варяжик и взахлеб залопотал по-своему. Конунг с огромным сомнением выслушал отрока, чуть накреняясь при этом в его сторону. Был туговат на ухо, нехотя разжалась кольчужная лапа. — фац, И тп княже! — разочарованно проворчал хриплоголосый варяг.